385. -е. Матерь огни йоги Думайте о владыке как можно больше и чаще, наполняем свое сознание. Только так можно пережить трудное время, когда дума о нем станет постоянной, непрерывной становится связь.